будьте с нами. Встречая Кристину и Стаса, Василий от нечего делать прошелся по залу Шереметьева один и, вопреки желанию, стал свидетелем некрасивой сцены возле столика с набором призов и игровым автоматом. Две женщины, одна лет 40, другая вдвое моложе, может быть ее дочь, чуть не плача безуспешно пытались вернуть проигранные деньги. Василий знал механику игры, Играющий делает взнос, нажимает кнопку, ему выпадает счастливый или несчастливый номер. Пока ставки невысоки, свежак, он же лох, понемногу выигрывает, привлекая тем самым внимание других лохов. А когда увлекает, ставит все свои деньги на кон, вдруг оказывается, что счастливых номеров два. Второй, естественно, всегда выпадает подставному игроку. А по правилам выигрыш на двоих не делится, надо играть дальше, после чего счастливчик проигрывает на первом же ходе. То же самое произошло и с парой деревенских, судя по всему, женщин, соблазненных кажущейся простотой игры. Вася наблюдал за происходящим несколько минут, раздражаясь от собственной нерешительности, хотя вмешиваться в события не собирался, но когда к шумному столику подошел милиционер и сообщил женщинам, что все нормально, у них лицензия, а игра есть игра, не хочешь – не играй, Котов не выдержал. Определив обслуживающий персонал игры, ведущий, вежливый молодой человек с прилизанными волосами, Двое кидал, подставных игроков приличного вида. Охранник, угрюмый мордоворот, недалеко от киоска, плюс контролер игорного бизнеса в Шереметьеве. Отличный белый летний костюм, галстук с изумрудной булавкой, цепь на шее, перстни на руках. Василий подошел к столику, придержал отходящих в слезах женщин и сказал, приятно улыбаясь. «Можно я сыграю?» Ведущий оглядел Василия, неохотно разложил по столу картонки с номерами, Однако, появившийся у столика директор, почуяв опасность, решительно махнул рукой. «Мы закрываемся. Тем более, что у игроков должно быть четверо. А вот они будут играть», — кивнул на удивленных женщин Вася, шепнув им «Все будет хорошо, мы вернем ваши деньги». «А четвертым пусть будет представитель закона. Не возражаете?» Последовала немая сцена, могущая развеселить любителей пантомимы. Затем директор столика, считая, что кругом все свои, и он ничем не рискует, отступил. «Давай, Витек, пусть гражданин получит удовольствие». Игра длилась ровно 3 минуты. Милиционер, молодой, но придурковатый, вошел в азарт. Деньги-то он рассчитывал вернуть, а Василий увеличил ставку до 200 тысяч, расплачиваясь за себя и за женщин, сбитых с толкунь, но поверивших ему. Затем наступил момент торжества владельцев игры – запуск компьютера. И в этот миг Василий, войдя в темп, коснулся кнопки «Раньше времени», а когда выпал его номер – Незаметным движением сменил картонку с таким же номером, переданную одним из скидал милиционеру. «Они выиграли», — объявил Василий с тоном в наступившей тишине. Собрал деньги, отдал их ошеломленным женщинам, подтолкнул в обступившую столик толпу. «Идите, ваш рейс объявили». Повернулся к милиционеру с виноватой улыбкой. «Извини, командир, не повезло нам», — глянул на ошарашенные лица директора и его подельников. Я приду через полчасика, поиграть хочется, но лучше бы вас здесь уже не было, мальчики. Объявили посадку самолета из Петербурга. Василий спокойно направился к залу прилета, а в коридоре его, как он рассчитывал, перехватил контролеры горного бизнеса аэропорта. Он вырос на пути Котова, а трое телохранителей тут же окружили объект, прижимая его к стене. У них были такие же скучающие ленивые лица до предела уверенных в себе людей. Что Вася подумал, уж не зомбированы ли качки охраны? «Вам чего, мужики?» – миролюбиво сказал Василий. «Да вот решили посмотреть, какой ты крутой», – ответил прекрасно одетый молодой человек. Пришел, нашумел, начал права качать. «А что я такого сделал?» – удивился Вася. «Сыграл в жучка, причем проиграл кровные денежки. А то, что мент проиграл, так я его не заставлял рисковать. Не понимаешь? Ладно, пойдем пройдемся, поговорим. Не, ребят, я спешу». Контролер кивнул, двое качков попытались взять Васю за руки и тихо сели на пол, держась руками за животы и хватая ртом воздух. Третий сунул было руку в карман и застыл, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Лицо его начало синеть. «Извини», – перестарался. Вася похлопал парня по щеке, повернулся к ничего не понявшему молодому человеку в белом костюме, сказал назидательно. «Честный бизнес всегда приносит больше прибыли, чем криминальный. Учти это в дальнейшей карьере, говнюк». Кристину Василий увидел раньше, чем она его, и окинув ее взглядом, подумал, что по красоте Крис ничем не уступает Ульяне. Просто они разные. Фигура же у Кристины Сумароковой была от бога. После пролеча ног, вылеченного полтора года назад с помощью своеобразной шоковой терапии, формы Кристины быстро восстановились. Длинные от природы ноги пополнели, стали стройными, вернулись грации и особый акцент походки. Не вызывающий, но заставляющий оглядываться мужчин. Да и одевалась она, следуя моде, используя силуэт песочных часов, подчеркивающий тонкую талию и красивые бедра. Правда, в настоящий момент талия у Кристины слегка располнела, но не настолько, чтобы испортить фигуру. На женщине была просторная маечка, скрывающая живот, и обтягивающая бедра юбка до колен из коллекции «Сони Ракель». Плюс сандалии с ремешком, обвивающим лодыжку. Смотреть на нее было одно удовольствие, и Василий даже почувствовал некое облегчение – Подруга-жена у Матвея была достаточно красивой, чтобы уберечь его от соблазна. Вася имел в виду Ульяну. Стас в джинсовом костюмчике, свежий и деятельный, как мужчина, которому доверили жизнь женщины, увидел Василия издалека, но не подбежал с криком, а степенно подошел. Все трое обнялись, и Василий повел их к машине, забрав багаж, всего две сумки. Кабина Вольва тут же пропиталась тонким ароматом духов Кристины, и Вася не сразу сообразил, что запах ему знаком. Точно такие же духи имела Ульяна. Не заезжая в Москву, обогнув ее по кольцевой дороге, Василий выехал на Рязанское шоссе и погнал машину, выжимая из нее все, на что она была способна. За разговорами время пролетело незаметно. Через два часа с момента посадки самолета в Шереметьеве они были уже в Рязане. Кристина пригласила Василия поужинать с ними и вообще остаться ночевать, чего очень хотел Стас, но Вася отказался, сославшись на дела, зато пообещал приехать и успокоил этим мальчишку. Кристина, тонко чувствующая состояние друга Матвея, Улыбнулась и проводила Василия до машины. «Может, все-таки останешься ночевать?» «Когда решишь свои проблемы?» «Нет», — засмеялся в ответ Вася, понимая, что Кристина осведомлена о его сердечных делах. «Приду, на веселее еще перепугаю твоих родичей». «Не перепугаешь. Разве что тараканов. Кстати, в прошлом году мы с Матвеем приезжали сюда, и произошла странная вещь. Матвей вошел в квартиру, и началось повальное бегство тараканов. Такого я еще не видела. С тех пор в доме ни одного». «Что с него взять, с посвященного?» – фыркнул Вася, у которого екнуло сердце. «Ты же не собираешься убежать от него?» «Я нет». «Ну и отлично. Спокойной ночи. До завтра». Василий уехал, уже в машине сообразив, что Кристина намекнула о возможности другого варианта их отношений с Соболевым. Какой бы причины ни была, уйти мог он.